Это я, это, это, это Хельфинский проспект 13, 4-й подъезд. У нас взорвалась газовая плита, взрывом разнесло стену. Там магазин лакокрасочных изделий, все горит. Сейчас загорается второй этаж. Скоро рухнет весь, весь дом. Алло, здравствуйте. Мы позвонили в финскую службу быстрого реагирования. У вас проблема? Вот, вот фотка моей девушки Ну-ка-ну-ка, ну-ка, ну-ка ну. Вот Сосы, это за музыка? Не знаю, мне нравится <свист> <свист> Рай, <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Меня теща ну совсем достала, вообще уже никакого спасу нет Да ты бы ей это, какую-нибудь пакость бы учинил вот ей если да какую пакость? Я уж не знаю что делал, вот однажды дал ее телефон Как объявление в газете поместил Оказываю секс-услуги Дешево Ну и как? Оказывает. Я вчера опять жена ведь вечер орала Ну так тебя наверное Вчера опять домой никакого принесли Да какого никакого Я вчера вообще вообще трезвый Пришел сам На своих ногах и руках <связывался>